В один из сезонов мадам де Филипп ставила балет «Пантомиму», где рассказывалось о женщине, которая внешне была робкой и тихой, но после первой брачной ночи показала свое истинное лицо и стала обращаться с мужем как с собакой. Роль этой героини играла певица-сопрано, а ее мужа изображал танцовщик. В сцене свадьбы она должна была напевать известный марш из Лоингрина. Когда спектакль был снят с репертуара, дирижер Георг Зингер, прекрасный музыкант родом из Чехии, сказал нашей мадам, «Вы знаете, а ведь мы исполняли Вагнера». «Что вы такое говорите? Вы с ума сошли?» — возмущалась она. «Да-да, у нас более пятидесяти раз...» Звучал Вагнер, настаивал он и объяснил, как это происходило. Свадебный марш из Лейнгрина стал настолько распространенным, что никто уже не помнил имени его автора, никому и в голову не приходило задуматься над этим. Вот так Вагнер, музыка которого негласно запрещена в Израиле, на самом деле исполнялся в Израильской национальной опере». Вскоре после приезда мы сняли жилье у дантиста Бенуа, который, как и мы, мог говорить по-английски только на самом примитивном уровне. Контактировать с нашим хозяином пришлось именно мне, поскольку английский Марты был слишком хорош для него. Через некоторое время приехал Франко, и мы решили устроить небольшую вечеринку в честь его прибытия. Желая пошутить, мы подали на стол сыр с невероятно дурным запахом. Он ел его с величайшим удовольствием, а мы все подкладывали и подкладывали этот деликатес, так что в конце концов наше жилье настолько пропахло, что мы-то и пострадали больше всех. Мы вели очень простую жизнь, хотя меняли квартиру шесть или семь раз за время пребывания на израильской службе. Иногда с нами поселялся Франко, а когда приехала его жена, они оба некоторое время жили у нас. Другой мексиканский певец тенор Рафаэль Сивилли, тот самый, что потерял половину усов в моей телевизионной программе, тоже какое-то время останавливался в нашем доме, но, как правило, мы с Мартой жили в одиночестве. В те дни, когда в театре пел я, Марта готовила еду. Я делал то же самое, когда выступала она. Если же мы оба выходили вечером на сцену, то потом отправлялись в какой-нибудь недорогой ресторанчик. Репертуар израильской национальной оперы не был очень обширным. За два с половиной года пребывания там я пел всего лишь в десяти операх «Богеме», «Тоске», «Мадам Баттерфляй», «Дон Жуане», «Травиате», «Фаусте», «Кармен». Евгении Онегине, «Искателях жемчуга» и «Сельской чести». Каждая постановка выдерживала 30, 40, иногда 50 представлений. Публике этого было достаточно. Мы так долго оставались в Тель-Авиве еще и потому, что пользовались любовью зрителей, чувствовали их большой интерес к нашему искусству. Нам нравилось жить полной жизнью. Была и другая, более сложная причина, о которой стоит рассказать особо. Первое представление Фауста мы с Мартой пели вместе и имели большой успех. Однако на втором спектакле, в том месте, где у меня идут слова «люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя», звучащие в музыке каждый раз все выше и выше, мое верхнее «Си» разлетелось на тысячи кусков, а в коватине «Привет тебе, приют невинный», я снова полетел в Тартарары на ноте до. Вообразите, что чувствовала Марта, которой после сотворенного мною безобразия надо было петь «Арию». Но более всего удивило меня случившееся позже. Во-первых, пресса вообще не отметила моего старыва. К тому же, когда я пошел к мадам де Филиппе и сказал «Мне кажется, я не гожусь для театра», Она ответила, «Вовсе нет, Пласеда. Это было для тебя хорошим уроком, и одна ошибка еще ничего не значит. Мы верим в тебя и хотим, чтобы ты продолжал выступать». Остальные руководители согласились с ней, и это была самая большая поддержка, которую я когда-либо получал. Все они продемонстрировали веру в меня как раз в тот момент, когда я совершенно пал духом. Последствия этого происшествия были самыми отрадными. Публика принимала меня восторженно, но после ряда спектаклей я заметил на лице Марты недовольство. Когда я спросил ее, в чем дело, она ответила, «Нет сил больше тебя слушать, ты не вживаешься в образ». Я был смущен, но она пояснила, «Я рада, что всем окружающим твоя работа кажется очень хорошей, но я люблю тебя, поэтому имею право быть максимально требовательной и говорить тебе обо всех недостатках». К счастью, я не пренебрег ее мнением. Мы решили, что мои реальные проблемы связаны с голосовой опорой. По утрам марта Франко и я отправлялись в театр, когда там еще не начинались репетиции. Я пел, а они слушали. Франко обладал замечательным педагогическим даром, что демонстрирует и сейчас, занимая в Нью-Йорке как педагог по вокалу, весьма солидное положение. У него возникло много идей, которые мне очень помогли. Мало-помалу я начал открывать секреты вокальной опоры, и в результате мой голос стал и больше, и крепче. Я всегда думал, что каждый певец может запросто пользоваться диафрагмой, а на самом-то деле не умел должным образом регулировать ее движение. Именно тогда я научился правильно дышать, наполнять воздухом контролируемое диафрагмой пространство и добиваться необходимой поддержки дыхания. Полученными навыками я так и пользуюсь с тех пор, исправление ошибок юности сыграло значительную роль и многое определило в моей дальнейшей работе.